По главному коридору мы собирались проехать как можно дальше, пока не нарвемся на блокпост охраны. Я не знал, насколько серьезная там охрана, но, судя по сигналу, который я поймал, рисковать не стоило. Однако, больше меня беспокоило, как мы пересечем зону посадки.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 «Мы спустились по пандусу к частным причалам для шаттлов на первом уровне. По дороге толпа поредела процентов на 50, по моим оценкам. Проверка идиотской портовой сети, наполненной мусорной рекламой, показала, что это нормальное затишье в расписании шаттлов. В кои-то веки мне не доставало толпы людей».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 Я не сомневался, что сэр Крис подкупит портовую администрацию или еще каким-то образом уговорит ее позволить Чистоколу начать за нами погоню. Но мы двигались быстро, и сэр Крис сначала обыщет отель и прилегающие зоны, поскольку это дешевле, чем давать взятку портовой администрации. Если остальным из группы сохранения удалось сюда добраться, все будет хорошо. Знаю, знаю, мне не следовало на это надеяться.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 Мы уже находились у пассажирских причалов, и я свернул к следующему пандусу в зону посадки. Толпа придела еще на двадцать процентов, так что и толпой-то не назовешь. «Смотря о чем говорить», — отозвался я. «Почему «Лунный заповедник» — твой любимый сериал?» — спросила Минзах, когда мы спустились к зоне посадки. «Да».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 Я понадеялся, что это не уловка, сэр Крис, а Пинли, таким образом, дала знать, что они на борту. Если это уловка, сэр Крис, нам крышка. Шаттл — единственный надежный способ вывести Минзах и остальных со станции. Когда они окажутся в безопасности, у меня возникнет еще куча проблем с ботами-пилотами, чтобы улететь самому. На все пришвартованные корабли разошлют предупреждение. «Нет».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 Она покачала головой в ответ на какие-то свои мысли. «Ведь он о проблемах большой группы людей, а у меня сложилось впечатление, что ты устал иметь дело с людьми». Я повернул голову и посмотрел на нее. Так меня удивили эти слова. Я-то ожидал, что она скажет, что не смотрела сериал. И тогда я перескажу сюжет, и она сделает вид, что ей интересно. Это и займет нас все время пути до шатла. «Ты смотрела?» Я хотела посмотреть серию про адвоката в колонии, которую упоминали ты и Ратти, но потом втянулась. Когда мы прошли через первые ворота к частным причалам, я отразил еще несколько попыток просканировать нас на предмет оружия, а число людей здесь увеличилось на 16%. Между нами с Минзах было приличное расстояние, но мои сканеры показали, что ее дыхание и сердцебиение остались ровными.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 Закрыли шлюзы. Я потянул Минзах за руку, и мы бросились бежать. До следующих ворот было 20 метров, и как раз за ними стояли шатлы. Минзах подобрала полы кафтана и помчалась вперед, стараясь поспевать за мной. Я подумывал взять ее на руки и втопить на полную, но тогда дроны точно нас опознали бы.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 Я мог бы найти лазейку, но для этого придется залезть в систему техобеспечения порта и отключить ее, а вместе с ней боты-погрузчики и автокраны. Я послал системе команду «перезагрузиться». Сработали и другие оповещения. Я проверил камеры дрона, показывающие зону КАС. Перепуганная толпа людей расступилась, пропуская трех автостражей.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 Скочил на бота погрузчика, перехватил управление и поехал на нем прямо на боевого автостража. Я пригнулся и подготовился к обстрелу. По видео с дрона я наблюдал, как боевой страж повернулся к дронам-приманкам. Получилось. Черта с два у меня получилось. В последний момент боевой автостраж развернулся обратно ко мне и дважды выстрелил крупнокалиберными снарядами.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 Хлопнулась на место.